Златоглавой, наконец-то, открылись двери первого заведения подобного рода. Леди Эстер, с прошлого года начавшая свою деятельность в России и уже успевшая открыть эстернат в Петербурге, решила облагодетельствовать и московских сироток. М -м -м -м. Сердечная благодарность всех москвичей. А где же наши о и н ы и Эстеры? Ладно, Бог с ними, с сиротками. Что у нас тут? Циничная выходка. Ха, любопытно. Вчера в Александровском саду произошло печальное происшествие совершенно в духе циничных нравов современной молодежи. На глазах у гуляющих застрелился г о с п о д и н н Статный молодец, двадцати т р лет, студент Эмского университета, единственный наследник миллионного состояния. Ого! Перед тем, как совершить этот безрассудный поступок, н н по свидетельству очевидцев, куражился перед публикой, размахивая револьвером. Поначалу очевидцы сочли его поведение пьяной бравадой. Однако н н е шутил и, прострелив себе голову, скончался на месте. А в кармане самоубийцы нашли записку возмутительно-атеистического содержания, из которой явствует, что поступок н не был минутным порывом или следствием белой горячки. Итак, модная эпидемия беспричинных самоубийств докатилась... и до стен матушки Москвы. О времена! О нравы! До какой же степени неверия и нигилизма дошла наша золотая молодежь, чтобы даже из собственной смерти устраивать буфонаду? Если таково отношение наших брутов к собственной жизни, то стоит ли удивляться, что они не в грош не ставят и жизнь других? куда более достойных людей. Как, кстати, тут слова п о ч т е н е й ш е г о Федора Михайловича Достоевского и с только что вышедшей «Майской книжки» дневника писателя. я м и л ы е добрый, честный, все это есть у вас. Куда же это вы уходите? А чего м так мила стала эта темная глухая могила? Смотрите». На небе яркое весеннее солнце. Распустились деревья, а вы устали не живши. Ксаверий Феофилактович растроганно хлебнул носом и строго покосился на своего юного помощника. Не заметил ли, после чего продолжил значительно с у ш и Ну и так далее, и так далее. А времена тут право ни при чем. Эка невидаль, у нас на Руси про это каких-то издавна говорили, с жиру взбесился. Миллионное состояние? Кто бы это был? И ведь шельмы, частные приставы, про всякую дребедень доносят, а тут и в отчет не включили. Жди теперь сводку городских происшествий. Хотя что же, тут случаи очевидны. застрелился на глазах у свидетелей. А все же любопытно. Александровский сад — это у нас будет городская часть, второй участок. А вот что, Эраст Петрович, не в службу, а в дружбу. Слетайте-ка к ним на Маховую. Мол, в порядке надзора и все такое. Разузнайте, кто таков этот Энн. И главное, голубчик — Прощальную записку непременно спешите. Я вечерком своей Евдокии Андреевне покажу. Она любит все такое душесчипательное. Да не томите, возвращайтесь поскорей. Последние слова были произнесены уже в спину к о л л е ж с к о м у регистратору, который так торопился покинуть свой у д е л ы обтянутый клеенкой стол, что чуть фуражку не забыл. В участке молоденького чиновника из Сыскнова провели к самому приставу.